Глава девятнадцатая Вечер завершился шумным фейерверком, хотя и не только в пиротехническом смысле. Официально объявленный фейерверк начался в десять часов и произвел на всех огромное впечатление. К этому времени стало совсем темно, и небо над морем вдруг осветилось великолепными разноцветными спиралями и ослепительно вспыхивающими сверкающими звездами и все это сопровождалось оглушительным грохотом. Софи не ожидала, что это начнется так скоро и внезапно, и когда с понтонов на воде в небо со свистом взвелись первые ракеты, она упала на колени, обняла Дживса и схватила его за ошейник, чтобы держать, если там у от возбредет в голову спасаться бегством. Но беспокоиться не было нужды. В отличие от его реакции на «молнию и гром», не считая, правда, парочки уж очень громких взрывов, от которых он прижимался к ее ногам, Дживс, как и все остальные, был в полном восторге от зрелища и даже время от времени повиливал хвостом. Когда все закончилось, Софи покинула праздник и повезла Дживса в замок. Рэйчел тоже заявила, что хочет домой, и Софи оставила ее собирать остальных. Надеюсь, что они не станут долго тянуть и скоро приедут. Сама же она довольно сильно устала, Ее отнюдь не прельщала мысль о том, что вернувшиеся гуляки разбудят ее перед самым расцветом. Добравшись до парадиза, она проехала через площадь, остановила машину перед главными воротами и вышла, собираясь открыть их. И вот тут начались проблемы. Только она отомкнула и распахнула ворота. Как за ее спиной послышались чьи-то шаги, и раздался голос. «Чао, Белла». Она сразу же признала этот голос и в ужасе обернулась, и в свете единственного уличного фонаря увидела. «Да, это он. Ошибки быть не может». «Клаудио, какой черт ты здесь делаешь? Я же сказал, не приезжай». «Ну да, но я же понял, что ты совсем не это имела в виду. Я просто должен был с тобой встретиться. И я уверен, что ты тоже очень хочешь встретиться со мной. Разве нет?» Софи стояла перед ним как вкопанная, но как только он шагнул к ней, ее мозг наконец включился, и она подняла руку, приказывая ему остановиться. В оранжевом свете фонаря Клаудио был, как всегда, красив, как на картинке, но в груди ее уже пробудился и вовсю клокотал вулкан злости. «А я тебе говорила, что с тобой сделаю, если явишься?» — прошипела она. «Очень надеюсь, что поцелуешь». Он протянул к ней руки, Но она шагнула назад, сунула руку в карман и достала мобильник. «Не дождешься. Вижу у тебя короткая память. Я сказала, что позвоню в полицию». «Но какой смысл?» Самым невинным тоном проговорил он. «Я же не сделал тебе ничего плохого». Тогда Софи быстро передумала. «Хорошо. Тогда я позвоню своему парню. Он уже едет сюда». «Своему парню?» Неуверенно переспросил он. Софи быстренько набрала текст, смс к Рэйчел и Дэну. «Привычка — вторая натура», — подумала она, торопливо нажимая «отправить», ведь могла бы сэкономить секунду-другую на слове «пожалуйста». «Софи, не надо, это же я, Клаудио. Я не сделаю тебе ничего плохого». «Очень на это надеюсь», — сказала Софи, но на всякий случай отступила на два шага назад. «Послушай, Софи, я очень по тебе скучал. Ты уехала и бросила меня». «Я с тех пор совершенно несчастный человек». «Как же, черт побери, рассказывай». В груди у нее клокотал гнев. «Ну, кота, иди, я уберу машину». Она снова села за руль, медленно проехала в ворота и остановилась. Она подумывала, не стоит ли запереться в машине и подождать, когда прибудет подмога, но пока открывала заднюю дверцу для Дживса, решила все-таки встретить опасность лицом к лицу. Пес выпрыгнул на волю, И к ее удивлению и радости не побежал к Клаудио, чтобы весело поприветствовать его, как он обычно делал с другими людьми. Нет, пес словно почуял в воздухе некие враждебные флюиды. Застыл на месте, подозрительно уставился на римлянина. И на этот раз хвостом не вилял, Софи даже услышала его сдержанное рычание, что было ему совершенно не свойственно. Реакция Дживса придала ей смелости. — Смотри, Клаудио, близко ко мне не подходи, — предупредила она. — Собаке это вряд ли понравится. Она уже отчетливо видела, что шерсть на загривке ее лабрадоров стала дыбом. «Ай, да Дживс, подумала она. «Вот молодец!» Поведение собаки сотворило чудо. Она вдруг ощутила необыкновенную уверенность в себе. Клаудио продолжал стоять возле воротной стойки, с опаской поглядывая на Дживса, но когда она попыталась закрыть ворота, с дороги не убрался. «Так значит, после всего, что между нами было...» «Ты сейчас захлопнешь ворота прямо у меня перед носом?» — резко спросил он. Этот тон ей совсем не понравился. Она посмотрела на часы. Сообщение она послала всего пять минут назад. Даже если Рэйчел и Дэн уже покинули пляж, пока они сюда доберутся, пройдет приличное время. И это, если они прочитали послание. Софи подавила в себе злость, а также мелкую дрожь страха. И постаралась продолжать с ним разговор на равных. Сейчас главное — удержать Клаудио не дать ему войти на территорию замка, поэтому пока пусть говорит, что хочет. Но скажи мне на милость, зачем ты тут появился, а, Клаудио? Даже такой, как ты, мог бы понять, что я никогда больше не поверю ни единому твоему слову. Второго шанса ты от меня не дождешься. Это ты должна дать мне второй шанс? Ты что, забыла, что это ты меня бросила? А я приехал сказать, что готов простить тебя и принять обратно? София не поверила своим ушам. «Вот уж действительно толстокожий. Ничем его не пробьешь». Перед тем, как ответить, она глубоко вздохнула и постаралась говорить как можно более спокойно, чтобы, не приведи Господи, самого его не разозлить. «Я бросила тебя, потому что ты мне изменял. Уж не хочешь ли ты сказать, что это неправда?» Он пожал плечами. Жест, типичный для жителей Рима. «Когда человек вытягивает вперед раскрытые ладони, а плечи чуть ли не достают до ушей». «Ну, пошалил кое с кем немножко. И что тут такого? Так все делают. Но ты не должна беспокоиться. Другие девчонки для меня ничего не значат». «Очевидно, как и я тоже. А что касается твоих шалостей, Так себя ведут далеко не все, а уж я тем более». Она навострила уши, послышался шум быстро приближающейся машины. Он, должно быть, тоже его услышал и повернулся на звук. Софи воспользовалась тем, что он на мгновение отвлекся и закрыла левую половинку ворот. Осталось сделать то же самое с правой. К ее огромной радости у ворот на полном ходу с визгом остановился маленький фиат Дэна, а за ним — одна из машин испанцев, из которой выскочила Рейчел, а за ней посыпались и другие. К Софи подбежал Дэн, и у нее словно гора с плеч свалилась. «Что здесь происходит, черт побери?» — спросил он, не обращая внимания на Клаудио. «Ты в порядке?» Она кивнула, и через мгновение оба мужчины стояли лицом к лицу. Она поняла, что действовать надо быстро, иначе ситуация выйдет из-под контроля и пойдет в разнос. Недолго думая и не отрывая взгляда от Клаудио, Софи поманила Дэна к себе. «Слышишь, Клаудио, я ж тебе говорила, что сюда едет мой парень. Так что прошу тебя, по-хорошему, уходи. Между нами все давно кончено. И сделай так, чтобы я тебя больше никогда не видела». Она взяла Дэна за руки, притянула к себе... Главное сейчас не допустить его стычки со вспыльчивым и горячим Клаудио. Спасибо тебе, Дэн, что так быстро примчался. Дэнс полуслова уловил, что он сейчас должен делать, и, как и положено парню Софи, обнял ее за плечи и прижал к себе. «А как же иначе, любимая?» — сказал он. Прошло несколько секунд молчания, пока двое мужчин, оценивающие, разглядывали друг друга. Но каково было удивление Софи, когда тишину вдруг нарушило злобное рычание Дживса, В свете уличного фонаря все увидели, как он оскалился, сверкнув белыми зубами. Шерсть на загривке все так же стояла дыбом. Понятно, что оба мужчины тоже ощетинились. Но Софи меньше всего хотелось, чтобы они бросились друг на друга. Она собралась уже встать между ними, как вдруг помощь пришла с неожиданной стороны, и было это весьма впечатляюще. Между противниками встал Халк Хуан. Он выглядел устрашающе, особенно когда вдруг скинул с себя в футболку правда, при этом не позеленел и рвать ее на груди у себя не стал, как всегда это делает настоящий Халк, но тем не менее. Он презрительно отшвырнул футболку куда-то в темноту, демонстрируя всем твердые бугры своих мышц, подсвеченных оранжевым светом фонаря, и спокойным, но не допускающим никаких возражений тоном, обратился к Клаудио: «Послушай, ты урод, у тебя пока что есть выбор. Дама желает, чтоб ты ушел, так что топай отсюда». «Если не захочешь, тогда я тебя швырну в корыто с водой, из которого пьют лошади, вон оно там стоит. Ты меня понял?» Противостояние продлилось всего несколько секунд, после чего Клаудио, видимо, уразумел, что к чему. Не говоря ни слова, он развернулся на каблуках и зашагал к своей машине, стоящей у ресторана, где он, по-видимому, дожидался Софи. Сел за руль, хлопнул дверцы, завел двигатель и, страшно взвизгнув шинами, сорвался с места. И все вздохнули свободно. Первым делом София высвободилась из объятий Дэна, подбежала к Хуану и благодарно обняла его, хотя обнять эту гору мышц оказалось не так-то просто. «Спасибо тебе, Хуан, огромное. Ты настоящий герой». Она расстыловала его в обе щеки и поспешила обратно к Дэну, который стоял и трепал жив с уши. Она бросилась ему на шею и крепко его обняла. «А ты, мой рыцарь в сияющих доспехах, спасибо тебе». «Роль моего парня ты сыграл просто блестяще». И его она тоже расцеловала в обе щеки. «Да пожалуйста. Всегда рад помочь Софи». «Как только понадоблюсь еще, сразу зови». Сказал он и оглядел остальных. Хотя вполне могли и без меня справиться. Всю самую трудную работу исполнил Хуан. А тут еще твой пес ступился. Он бы тоже тебе в обиду не дал. Я раньше и представить не мог, какой с хороший страж. Обалдеть можно». «Вот кто у тебя самый верный защитник!» Софи встала на колени и обняла своего верного лабрадора. Еще один герой. Ах ты мой храбрый мальчик! Ты очень-очень хорошая собака!» Он уткнулся в нее холодным и влажным носом и ласково помахивал хвостом, словно понимал, что хвалят его за дело.